Лиса, заяц и петух Жили-были лиса да заяц. У лисицы была избушка ледяная, А у зайчика лубяная. Пришла весна красна, У лисицы избушка растаяла, А у зайчика стоит по-старому. Лисица попросилась у зайчика погреться,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 «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам!» Медведь испугался и ушел. Идет опять зайчик до да плачет, а навстречу ему бык. «Про что, зайчик, плачешь?» «Отстань, бык, как мне не плакать? Была у меня избушка лобиная, а у лисы ледяная, попросилась она ко мне до меня и выгнала».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 Медведь гнал, не выгнал, бык гнал, не выгнал, и ты не выгонишь. Нет, выгоню. Подошли к избушке. Кукаряку, -ку! несу косу на плечи, хочу лесу посечь, поди, леса вон. А она услыхала, испугалась, говорит, одеваюсь. Петух опять, кукаряку. «Несу косу на плечи, хочу лису посечь, поди лиса вон!» она говорит, «Шубу надеваю!» Петух в третий раз кукаряку! «Несу косу на плечи, хочу лису посечь, поди вон!» Лисица выбежала, он ее зарубил косой-то. И стал зайчиком жить да поживать, да добра наживать. «Вот тебе сказка, а мне кринка масла».